Сознание, предавшееся служению красоте, будет явно преуспевающим. Храм красоты, воздвигнутый в сердце, будет преобразителем жизни. Ушла красота из жизни людей, и наполнилась тьмою их жизнь. Если бы сохранить постоянное памятование о том, чтобы её удержать в каждом движении нашем, насколько изменилась бы жизнь. Древние греки жили красиво. Жизнь на дальних мирах насыщена красотой. Борьба между красотой и безобразием есть борьба между светом и тьмою. Там, где нет красоты, не ищите света без тени. И когда вцарится она на земле, тень уйдёт, и теневая страна жизни, её мрачающая и нанеделующая столь трудный исчезнет с земли. Безобразие есть отсутствие гармонии, согласованности, соответствия, и влечёт оно за собою безобразие внешних форм в ображении жизни. Безобразие въелось в сознаніи человека, порождая хаос и тьму, утверждая во всём везде красоту, придёте к победе над тьмою.